Это последнее утверждение неправильно. Мы увидим до какой степени сам Кешапп страдал, сделавшись поборником учения Христа. Настоящий смысл его жизни был неправильно истолкован большинством говоривших о нем даже внутри самого брахма Самаджа, смущенного тем, что его вождь впал в ересь и пытавшегося замаскировать это. Даже самому ему этот смысл открывался лишь постепенно. Только из документов, появившихся спустя двадцать лет после его смерти, мы узнаем, что он с юных лет был преследуем тремя образами, посещавшими его, образом Иоанна Крестителя, Христа и святого Павла. примечание Пасха 1879 года Лекция «Индия вопрошает, кто такой Христос?» «Мой Христос, мой кроткий Христос, жемчужина моей души, уже двадцать лет я лелею его в моем несчастном сердце». Январь 1879 года. Лекция «Пророк ли я, вдохновленный свыше?» чего мне не хватало в ранние годы моей жизни. Провидение столкнуло меня с тремя величавыми фигурами, сияющими божественным светом. Они были первыми моими знакомцами. Первый Иоанн Креститель, шествуя по пустыням Индии, говорил, «Раскайтесь, ибо близится Царство Божие». Я упал к его ногам. Он ушел, и на смену явился другой, более великий пророк из Назарета. «Не помышляйте о завтрашнем дне», — говорил он. Его слова нашли прочное пристанище в моем сердце. Едва Иисус кончил, как пришел другой пророк, сильный, смелый и героический апостол Павел. И его слова о целомудрии явились мне, как ослепительный огонь, критический период моей жизни. Прибавим, что он познакомился еще в английском колледже с Новым Заветом, который Капеллан читал мальчикам, переводя его с греческого. Конец примечания. Одно очень ценное письмо, конфиденциального характера, адресованное его близкому ученику Протопчандри Мазумдару, письмо, которое брахманы нехристиане обходят молчанием, раскрывает нам его тактику – выждать время, чтобы передать людям полностью его веру в Христа. Примечание. В этом письме, адресованном Мазумдару от 18 мая 1866 года непосредственно вслед за знаменитой речью о Христе, Европе и Азии, Кешап высказывается следующим образом. «У меня имеются свои взгляды на Христа, но я не могу открыть их в подобающей форме, пока изменившиеся условия в моей стране не позволят постепенно выразить то, что хранится в моей душе. Иисус равнозначен отказу от своего «я», так же, как Он стал проповедовать, когда настало время, так и о нем надо проповедовать, когда настанет время. И я терпеливо жду, когда я вырасту вместе с эпохой и с нацией, и в то же время вырастет христианский дух самопожертвования. Конец примечания